Весь день мы сидим на подушках, колим друг друга иголками и мечтаем о других мужчинах. Ночью мы продолжаем сидеть на подушках и гадаем, кого же из нас позовёт к себе Абуамар и Абдалла. Как же я люблю своего молодого и красивого погонщика верблюдов Петра до Адулуса. Тристром поднялся Наш малыш Махмуд, наверное, проголодался. Пойду подежурю вместо него. Как только Трис вышел, снова появилась Марьям. Она принесла маленькие ножницы, отделанные слоновой костью. У меня слишком длинные волосы, пожаловалась она. Я их подровняла спереди, но мне трудно справиться с ними сзади. Я раньше не видел этих ножниц, заметил Олтор. Девушка на секунду смутилась, но потом улыбнулась. «Махмуд видит, Махмуд берет», — шепнула она. «Я предупреждал этого негодника. Пожалуйста, это моя вина. Мне были нужны ножницы, и я попросил его достать их для меня. Если нужно кого-то наказать, то накажи меня. Мастер Уолтер, ты меня побьешь?» Уолтеру было нелегко сохранять серьезность. Он не должен считать, что если никто не искал зеркала, Ему можно продолжать красть. Мне не хочется его пороть за это, но Тафи, ты должна мне пообещать, что не станешь его подстрекать к воровству. Даю слово, легкомысленно ответила девушка. Теперь у меня есть всё, что мне нужно, поэтому мне ничего не стоит дать это обещание. Она взглянула Волтеру в глаза и протянула ножницы. Пожалуйста, подровняй мне волосы сзади. Она уселась на пол, повернувшись к нему спиной. И наклонила головку, чтобы ему было удобнее стричь. Олдер взял в руку ножницы, но помедлил, глядя на чёрную гриву волос. "Я не умею", начал протестовать юноша, "боюсь, что я натворю что-нибудь не то. Может, будет лучше, если этим займётся трис?" "Мне будет лучше, если это сделаешь ты", решительно заявила Мэриам. Он осторожно отстриг одну прядьку, и она упала ему на ладонь. Сколько отстригать? Девушка показала длину сустава на пальце. Вот столько, но не больше. У меня маленькая головка, и я не хочу выглядеть как утонувшая в куршине мышь. Олтер действовал медленно, и очень остро ощущал её присутствие рядом. Он видел ямочку на стройной шее и милые розовые ушки, и ощущал слабый пряный запах духов, который усиливался при каждом её движении. Ему был незнаком этот запах. Он сильно отличался от тех духов, которыми пользовалась Инги. Девушка на секунду коснулась его плеча. Она сразу отстранилась, но его взору предстали нежные черты её округлых грудок под золотом накидки. Юноше пришлось на несколько секунд прервать работу, чтобы прийти в себя. Интересно, она это сделала намеренно? Он постарался сразу выбросить эту мысль из головы, но её место заняла другая. Как это сказал Антемус, вы оба сильные, молодые, во время такого длительного путешествия вам понадобится женщина. Господи, почему он сейчас подумал об этом? Может, Антемус был прав? Полтер взял себя в руки, удержавшись от того, чтобы крепко обнять девушку. Юноша была не по себе. Для него любовь означала тихое и преданное молчаливое обожание, недоступной Ингием. Конечно, ему в голову приходили разные мысли, но только по отношению к служанкам в тавернах и дворовым девкам. Олтер хотел быть уверенным, что его отношение к Марьям не было связано с низменным инстинктом.